Глава 30. Вряд ли кто-то всерьез рассчитывал на подобный исход. Даже для стражи Сумарокова его внезапный побег стал сюрпризом. Трое мужчин застыли столбами разинув рты, и только четвертый отреагировал без промедления, вытащил из кармана револьвер и щелкнул курком. Правда, даже целиться толком не стал, просто держал оружие в руке стволом вниз, будто толком и не знал, что именно с ним следует делать. Я не стал дожидаться выстрела и пробил бедняги в челюсть, а потом на всякий случай добавил коленом под ребра. Сильно, но в меру аккуратно, чтобы ненароком не сломать. А остальные уже набросились на геловани. Без оружия, просто навалились с трех сторон разом и повисли на плечах. Видимо, посчитали его самым опасным из нас всех. И не без основания. Мне уже приходилось видеть его сиятельство в деле, когда мы вдвоем ловили незаконно рожденного отпрыска Меншикова. И выглядело это грозно и весьма эффектно. Родовой талант расшвыривал людей, как тряпичные куклы, и останавливал даже пули. Впрочем, на этот раз Гелова не обошелся обычными человеческими силами. Вывернулся, залепил одному из нападавших оперкот, второго толкнул в крепкие объятия Дельвига и вцепился в третьего мертвой хваткой. «Давай за Сумароковым, капитан!» — натужно прохрипел он. «Тут мы как-нибудь сами!» Просить дважды не пришлось, и через мгновение я пустился в погоню, разом махнув через целый пролет. Страх добавил его сиятельству прыти, и он уже успел спуститься на второй этаж. И вместо того, чтобы дальше бежать вниз и во двор к соратникам, зачем-то свернул в коридор. Я сунулся следом и едва не столкнулся лбами с тощим белобрысым парнем в кожаной куртке. Он тут же бросился на перерез, и я оттолкнул. Попытался оттолкнуть плечо будто врезалось в каменную стену. Противник выглядел моим ровесником и совсем не выглядел богатырем, однако весил будто целую тонну, или даже две, удар локтем под ребра не заставил его даже пошатнуться. А потом парень схватил меня за ворот пиджака, приподнял и приложил спиной об стену так, что кости затрещали. Драться он умел так себе, однако избавиться от дурацкого захвата я так и не смог. Проще было бы сдвинуть грузовик, чем вывернуть худую руку, в которую родовой талант вложил силу подъемного крана. Пришлось повозиться. Я пару раз коротко ударил кулаком в челюсть, убедился, что классический бокс здесь не поможет, и с размаху хлопнул ладонями по ушам. При всей своей физической мощи и крепости подбородка парень все-таки сохранил анатомию простого смертного, и барабанные перепонки имел самые, что ни на есть обыкновенные, тонкие и уязвимые. В общем, могучий титан ойкнул и слегка ослабил хватку, и я закрепил успех, врезав ему ботинком между ног. Такой подлости бедняга не ожидала, согнувшись пополам, схватился за запах и рухнул на колени. «Не держите зла, ваше благородие!» Я потрепал белобрысую макушку. «В следующий раз повезет больше!» В приличном обществе за такие выкрутасы обычно вызывали на дуэль, но я не собирался ждать, пока мой недруг очухается, и снова поспешил за Сумароковым. Тот успел удрать на черную лестницу и хлопнул дверью где-то вдалеке. К счастью, гонка заставила его сиятельство не только понервничать, но и изрядно вспотеть, так что запах вел меня по следам надежнее любого указателя. Прямо по коридору, налево, вниз по ступенькам и во двор. К счастью, не в тот, около которого собрались левые, а в соседней по Малой Посадской улице. По обе стороны в полумраке тянулись стены, так что деваться Сумарокову было в общем и некуда и я даже чуть замедлил шаг, чтобы дать его сиятельству вдоволь набегаться перед тем, как отправиться в тюрьму или куда там его собрался определить геловани. Света во дворе было маловато, и я больше ориентировался по топоту и тяжелому пыхтению впереди. И когда звуки вдруг стихли, тишина почему-то показалась. Автомобильные фары вспыхнули в каких-то двух-трех десятков шагов передо мной, ослепляя и заливая весь двор хищным желтоватым светом. Мотор заревел, и притаившееся в тени стен стальное чудовище с визгом шин прыгнуло навстречу. Время на мгновение замедлилось, я разглядел за лобовым стеклом перекошенное от злобы и страха лицо Сумарокова и едва успел метнуться в сторону, уходя от удара. Машина все-таки зацепила меня, опрокинула на землю и напоследок швырнула в лицо пригоршню грязи из-под колес. «Да чтоб тебя!» Я кое-как поднялся на ноги, выплевывая хрустящий на зубах песок. Судя по мелькнувшим в полумраке огонькам и грохоту, Сумароков заложил вираж, снес радиатором ворота в арке и выкатился на Малую Посадскую. Резво и, что самое главное, продумано. Видимо, у друзей его сиятельства был резервный план на случай появления жандармов. Только предупредить меня об этом плане Воронцова почему-то запамятовала. Не то чтобы я надеялся на своих двоих выиграть гонку со спортивным автомобильным мотором, но крохотный шанс добежать до улицы и хотя бы попытаться прострелить колеса у меня еще оставался, и ускользающее время определенно не стоило тратить на то, чтобы размышлять или жалеть себя. Так что я выругался, стиснул зубы и захромал в сторону арки на ходу, доставая из кобуры Браунинг. «Нет, слишком далеко». Когда я вывалился на Малую Посадскую, до автомобиля уже было с полсотни шагов, и с каждым мгновением расстояние увеличивалось. Сумароков удирал, и мне оставалось только смотреть вслед, стрелять, не рискуя ненароком влепить пулю его сиятельству в затылок, я уже не мог. От бесполезных самобичеваний меня отвлек стремительно приближавшийся рев мотора за спиной, который сменился скрежетом шин прежде, чем я успел обернуться. Черный автомобиль неуклюже заметался по дороге и остановился всего в нескольких шагах. «Запрыгивай, капитан!» — рявкнул Геловани. «Прокачу с ветерком!» Я не стал задаваться вопросом, как он успел так быстро разделаться с дворянским молодняком на лестнице и выбраться наружу. Пассажирское сиденье недовольно скрипнуло под моим весом, и машина с рычанием сорвалась с места даже раньше, чем я успел захлопнуть дверцу. Сумароков уже убрался за перекресток, Однако теперь Гелова не отыгрывался, выжимая из-под капота все, что там вообще могло быть. Я никогда не считал нынешнего шефа лихим водителем, и, как выяснилось, зря, умение ему уж точно было не занимать. Малая Посадская промелькнула за стеклом и сменилась следующей улицей, а потом и набережной. Темно-синий автомобиль Сумарокова заходил в поворот на полном ходу, с надрывным ревом мотора и дымом из-под колес. Но мы ничуть не отстали и даже наоборот. Изрядно сократили разрыв. «Еще немного, Виктор Давидович, я крутанул рукоятку, опуская стекло. Чуть ближе, и я всажу ему пулю в колесо. Нисколько в тебе не сомневаюсь». Геловани сжал губы в полоску и вцепился в руль так, что побелели разбитые в драке костяшки пальцев. Мне никогда еще не приходилось видеть его сиятельство по-настоящему рассерженным, но схватка с наследниками сразу дюжина родов, похоже, пробудила в нем что-то. Покрытое ссадинами и кровоподтёками лицо буквально перекосилось от злобы, настолько сильной, что на мгновение показалось, что рядом со мной вовсе не Геловани, а кто-то другой. Темные глаза впились в автомобиль впереди, и расстояние между нами снова начало уменьшаться. Две машины летели над набережной сквозь утреннюю дымку, и чёрная догоняла, будто готовясь ударить темно синюю как хищная птица свою добычу. Сумароков бестолково метался от обочины к обочине, насилуя мотор, однако, похоже, уже сообразил, что на этот раз сбежать не получится. Я высунулся наружу чуть ли не по пояс, и прохладный воздух тут же хлестнул в лицо, выбивая слезы. Пыль из-под колес настырно лезла в глаза, но прицелиться все же не помешало. Первые две пули угодили в дорогу, выбивая темно-серое крошево, третья оставила в кузове аккуратную круглую дырку, и только четвертая легла в цель. Шина с сердитым шипением лопнула и разлетелась на части, и металлический обод с искрами заскрежетал по асфальту. Машина Сумарокова замедлилась и, загребая целым правым колесом, развернулась к нам боком. не ткнул ее бампером, но вместо того, чтобы замедлиться, вдавил газ в пол. «Хватит ваше сиятельство, Я на всякий случай уперся локтем в торпеду. Полагаю, теперь он уже точно никуда не убежит». От удара дверь слегка замялась внутрь, брызнув во все стороны осколками стекла, и Сумароков завопил так, что у меня на мгновение заложило уши. Но Геловани и этого показалось мало. В обычного спокойного сыскаря будто вселился бес, которому непременно нужно было не только поймать беглеца, а еще и заставить его как следует помучиться. Геловани продолжал держать педаль, даже когда наша машина с грохотом вытолкала темно-синее авто Сумарокова на набережную. И они вместе протащились до самого ограждения и врезались в него с такой силой, что чугунная решетка с хрустом лопнула, едва удержав нас от падения в воду. Шины визгнули, и двигатель под капотом чихнув, наконец, заглох. Я не стал дожидаться, пока Гелова не выкинет еще какую-нибудь глупость, и первым выскочил наружу. Сумароков вяло пытался отбиваться, но силы были неравны. И уже через несколько мгновений я выволок его за шиворот через окно из искореженной кабины и воткнул лицом в капот. «Лежите смирно, ваше сиятельство. Не знаю, что такое случилось с Виктором Давидовичем, но его сейчас определенно лучше не злить. Я выкрутил холеные руки Сумарокова за спину. А если не прекратите дергаться, клянусь, я сам сверну вам шею».